Глава 8. Логотерапия и теология. Религия это феномен, который логотерапия обнаруживает у человека, пациента, наряду с другими феноменами. В принципе, для логотерапии религиозное и нерелигиозное бытие являются сосуществующими феноменами, и по отношению к ним логотерапия должна сохранять нейтральную установку.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 Другими словами, для логотерапии религия может быть только предметом, но не отправной точкой. Определив положение логотерапии внутри медицины, обратимся теперь к разграничению ее с теологией, которое, по нашему мнению, можно провести следующим образом. Целью психотерапии является исцеление души, целью же религии спасение души. Насколько различны эти две цели, можно судить, исходя из того, что священник при определенных обстоятельствах будет бороться за спасение душ своих прихожан, сознательно рискуя повергнуть их в еще большее эмоциональное напряжение, от которого ему не удастся их избавить. Изначально священник далек от всякого психогигиенического мотива. Религия есть больше, чем просто средство избавить людей от психосоматических желудочных расстройств, как в шутку заметил один пастор из из США. Но даже если в исходное намерение религии не входит забота о душевном выздоровлении или предупреждении болезней, она так или иначе по своим результатам, а не по намерениям, является психогигиенически и даже психотерапевтически действенной. Она обеспечивает такую беспримерную защищенность и укоренённость, которую человек нигде больше не сможет найти, защиту и укоренённость в трансцендентном, в абсолюте. Аналогичный непреднамеренный побочный эффект мы можем отметить и у психотерапии, когда в отдельных случаях пациент во время психотерапии неожиданно обнаруживает глубоко спрятанные источники изначальной бессознательной скрытой религиозности. Когда это происходит, это ни в коем случае не входит в декларируемое намерение врача. Так случается потому, что врач и его пациент встречаются на единой религиозной почве и возникает особого рода личностный союз. Но тогда происходящее между ними уже не называется врачеванием. Разумеется, это вовсе не означает, что цели психотерапии и религии находятся в одной плоскости. Скорее, душевное здоровье находится на другом уровне, нежели спасение души. Измерение, в которое проникает религиозный человек, также выше, объемнее, чем то измерение, в котором происходит психотерапия. Прорыв в высшее измерение, однако, происходит не через знание, а через веру. Если попытаться определить отношение человеческого к божественному, сверхчеловеческому измерению, то напрашивается сравнение с золотым сечением. Как известно, меньшая часть отрезка, разделенного в этой пропорции, относится к большей так же, как большая к целому. Не похоже ли это на отношение животного к человеку и человека к Богу? Как известно, для животного существует лишь окружающая среда, в то время как у человека есть мир. Однако человеческий мир относятся к сверхмиру также, как окружающая среда животного к человеческому миру. И это означает следующее: как животное в своей среде не в состоянии понять человека и его мир, так же человек не может заглянуть в сверхмир, понять Бога или постичь его мотивы. Возьмем, например, обезьяну, которой делают болезненную инъекцию, чтобы получить сыворотку. Сможет ли обезьяна когда-нибудь понять, почему она должна страдать?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 Психотерапия таким образом должна разворачиваться по эту сторону веры в откровение, ведь если человек вообще признает откровение как таковое, то решение о вере уже принято. Общаясь с неверующим, бесполезно указывать ему на откровение, ведь если бы откровение для него существовало, он был бы уже верующим. Даже если религия и является для логотерапии, как уже было сказано, всего лишь предметом, она для нее очень важна по той простой причине, Что логос в контексте логотерапии означает смысл. Действительно, человеческое бытие выходит за свои пределы, устремляясь к смыслу. И в этом плане бытие людей направлено не на удовольствие или власть, и даже не на самореализацию, а скорее на реализацию смысла. В логотерапии мы говорим о стремлении к смыслу. Смысл это наш оплод, не дающий нам отступить. Мы должны допустить наличие последнего смысла потому что за ним уже не предполагается вопросов. Ведь попытка ответить на вопрос о смысле существования уже предполагает существование смысла. Вера человека в смысл является по Канту трансцендентальной категорией. После Канта мы уже знаем, что бессмысленно спрашивать о таких категориях, как пространство и время просто потому, что мы не можем о них думать и спрашивать, не предполагая уже их существования. Так и человеческое бытие всегда есть бытие к смыслу. Даже если он нам не очень известен, в нас есть уже некое предзнание смысла, и эта догадка о смысле лежит также в основе воли к смыслу. Хочет он того или нет, признает он его или нет, человек верит в смысл, покуда он дышит. Даже самоубийца верит в смысл. Если не в смысл дальнейшей жизни, то в смысл смерти. Если бы он не верил в него, он не смог бы и пальцем пошевелить, не говоря уже о самоубийстве. Я видел убежденных атеистов, которые на протяжении всей своей жизни решительно отвергали веру в высшее существо или находящийся в высшем измерении смысл жизни, но в свой смертный час, на смертном одре, они признавали скрытое измерение смысла, которое не только противоречит их мировоззрению, но которое вообще нельзя интеллектуализировать и рационализировать. Что-то прорывается из глубины, побеждает в борьбе И возникает безграничное доверие, которое оказывается неизвестно кому и неизвестно на что направлено, доверие вопреки познанию и неблагоприятным прогнозам. О том же пишет и Вальтер фон Байер. Мы цепляемся за наблюдения и мысли, которые обречены. Если подумать объективно, нет уже никакой надежды. Больной, находящийся в здравом рассудке, должен и сам замечать, что он приговорен. но он по-прежнему верит, верит до конца. Во что? Надежда этого больного на излечение в этом мире на первый взгляд в основе своей иллюзорна, и только в ее скрытых основах угадывается ее трансцендентное смысловое содержание. Надежда всегда коренится в человеческом измерении бытия, которое без нее не может существовать, она предопределяет будущую исполненность. Вера в нее, естественна для человека помимо каких-либо догм. Если психотерапия воспринимает религиозность не как веру в бога, а как всеобъемлющую веру в смысл, тогда вполне закономерно, что она интересуется и занимается феноменом веры. Ее принцип совпадает в этом случае с мнением Альберта Эйнштейна, для которого задаваться вопросом о смысле жизни значило быть религиозным. Я хотел бы добавить, что аналогичное понятие было переложено и Паулем Тиллихом. Быть религиозным означает страстно ставить вопрос о смысле нашего существования. В любом случае можно сказать, что логотерапия, будучи прежде всего психотерапией и в этом качестве подчиненная психиатрии и медицине вообще, находит обоснование не только в своем обращении к стремлению к смыслу, но и в обращении к стремлению к конечному смыслу, к сверхсмыслу, как я его обычно называю. А религиозная вера это в конечном счете вера в сверхсмысл, доверие к нему. Разумеется, такое наше понимание религии имеет мало общего с конфессиональной ограниченностью и ее следствием религиозной недальновидностью, которая видит в боге существо, которое заботит одно, чтобы как можно больше людей верили в него, причем именно так, как это предписывает определенная конфессия. Я просто не могу себе представить, что бог может быть настолько мелочным. Невозможно также себе представить, чтобы церковь требовала от меня, чтобы я верил. Я ведь не могу захотеть верить, так же как я не могу захотеть любить, то есть заставить себя любить. Я не могу также заставить себя надеяться даже из лучших побуждений. Есть такие вещи, которые нельзя захотеть, и поэтому их нельзя выполнять по требованию по приказу. Могу привести простой пример. Я не могу засмеяться по приказу. Если кто-то хочет, чтобы я засмеялся, Он должен потрудиться рассказать мне какую-нибудь шутку. Так же обстоит дело с любовью и верой. ими нельзя управлять. Они возникают как интенциональные феномены тогда, когда появляется адекватное им содержание и предмет. Однажды у меня брала интервью корреспондентка американского журнала «Тайм». Она спросила, не ведет ли общая тенденция общественного развития к уходу от религии. Я ответил, что тенденция уводит не от религии, а от тех конфессий, которым нечего больше делать, как бороться между собой и переманивать друг у друга верующих. Тогда она спросила: "Не означает ли это, что рано или поздно мы придем к универсальной религии?" "Нет", ответил я напротив. "Мы придем не к универсальной, а скорее к личной, глубоко персонализированной религиозности, в рамках которой каждый найдет свой собственный глубоко личный язык обращения к Богу. Это, разумеется, вовсе не означает, что не будет общих ритуалов и символов. Ведь существуют же множество языков, но разве нет у некоторых из них общего алфавита? Так или иначе, в своей непохожести различные религии подобны различным языкам. Никто не может сказать, что его язык лучше других. На любом языке человек может прийти к истине, и на любом языке может ошибаться и лгать. Так через любую религию он может прийти к Богу, к единому Богу. Августина Мейер смогла при помощи тестов и статистики установить что нахождение смысла не зависит от возраста, уровня образования и пола, а также и от того, религиозен человек или нет. А если он исповедует какую-либо религию, то нахождение смысла не зависит и от конфессии. Это согласуется с результатами исследования Леонарда Мёрфи, основанного также на тестах и статистике. Те, кто выбрал в качестве жизненной цели Бога, и те, кто выбрал другого человека, значимо не различаются по показателям теста Цель в жизни. Люди группы в равной мере находят в своей жизни смысл. Резюме работы Мейер относится уже не к сравнению веры и неверия, а к различиям конфессиональной принадлежности. То, что нам не удалось найти показатели различий по тесту Цель в жизни в зависимости от религиозной принадлежности, подтверждает идею Франкла, что Бог в трактовке разных конфессий дает людям одинаковый смысл.